Ласточкин был утвержден штатным приват-доцентом. В первое время при большевиках формальности в университете в самом деле соблюдались не строго. Новых людей приглашали охотно, к их ученым степеням не придирались. Дмитрия Анатольевича любили все знавшие его люди, а среди них были профессора, пока по старой памяти еще самые влиятельные. Другим было известно, что он из богатых людей внезапно стал бедняком. Ему, как и другим таким же людям, надо дать возможность жить. Не очень возражали даже те, в большинстве молодые, ученые или неудачники, которые с первых дней после Октябрьского переворота говорили, что как-никак в новом строе что-то есть и надо относиться к нему вдумчиво, Нельзя, знаете, так все начисто отрицать. Был утвержден и выбранный Ласточкиным курс. Народное хозяйство России с начала 20-го столетия. Однако Травдиков вздыхал, заходя к нему для поздравлений. Как сказано у Тургенева, читал и содержание он его не одобрил. Говорил он вполголоса оглядываясь на стену, за которой жили вселенные большевики. Татьяна Михайловна угощала его морковным чаем, грустно вспоминая их прежний Багдыханский. — Скользкий сюжетец, скользкий. — Почему же, дорогой профессор? — Посудите сами, баренька, ведь вы умница. Я, слава богу, взгляды вашего повелителя знаю. Он мне сто раз говорил, что Россия с начала 20 века, а особенно с 1906 года, переживала необычайный хозяйственный подъем, что наше народное хозяйство развивалось сказочными темпами, гораздо быстрее, чем в Европе, пожалуй, не менее быстро, чем в Америке. Я это даже принимал с юмором, но я, старый хрыч, ничего в экономике не смыслю так вы говорили дмитрий анатольевич так точно профессор развел руками так ведь это же для них и теоретическая ересь да еще и нож вострый сказочным темпом после подавления первой революции но ведь это чистейшая правда потому и нож в острый что правда да я из этого никаких политических заключений делать не буду только этого бы не хватало Но там сами сделают заключение. Лучше бы вы выбрали курс об экономической истории древней Ассирии. Я с ассирийскими делами не знаком, а с нашими знаком не дурно. Как знаете, пеняйте на себя в случае чего. Во всяком случае, избави вас Бог, не доведите курса до наших дней. Вдруг вы еще признаете, что теперь при Ленине вообще никакого народного хозяйства нет. И это также, увы, правда. Такс, правда, у нас уже некоторые левые доцентишки, раболепное стадо, говорят, что нельзя у большевиков все отрицать с кондачка. Почему это, кстати, у нас все начали так по-народному говорить? Особенно евреи. Не гневайтесь, барынька, вы знаете, что я не антисемит. Мне Шаляпин тоже никак в антисемитизме не повинный, однажды сказал, что всю жизнь был окружен евреями. Боюсь даже говорить, что из-за этого я диабетом заболею. Профессор недурно воспроизвел богатую, значительную интонацию Шаляпина. Федор Иванович почему-то считал диабет еврейской болезнью. Не смейтесь. Так вот, я тоже вроде этого только я хоть коренной потомственный москвич, не говорю с кондачка и даже не знаю, какой такой кандачок. Вы верно знаете, баренька? Не имею ни малейшего понятия, но помню, что это старое слово. А смеюсь я, дорогой профессор, из-за вашей живописности. Но вы серьезно советуете мне и выбрать другой курс. Самым серьезным образом. Или пусть хоть вначале отпустит им какой-нибудь комплимент. Плюнь, да поцелуй, злодею ручку. Ласточкин нахмурился. Я уверен, что вы шутите, сказал он. Иначе вы не говорили бы о сервильном стаде. А есть разные степени. Одно маленькое пятнышко не будет заметно на вашей белоснежной ризе. Увидите, сколько белоснежных скоро станут сплошным грязным пятном. Был назначен день первой лекции. Дмитрий Анатольевич много работал над подготовкой курса. Библиотеку у него не отняли, и в ней было много книг по экономическим вопросам. Были классики политической экономии. Он в свое время прочел Адама Смита, Рикардо и даже первый том «Капитала». Были и новейшие труды, и такие специальные журналы последнего десятилетия в которые и заглянуть можно было только под давлением тяжкой необходимости. Говорил он легко и хорошо, иногда и экспромтом, отвечая на возражение. Но теперь он волновался. Кафедра в знаменитом университете России. Ласточкин приготовил конспект всего курса, выписал множество цитат, а первую лекцию всю написал целиком на случай внезапного затмения. Знал, что на нее придут не только студенты, но и профессора. Две-три страницы он даже прочел наедине в полголоса, было совестно репетировать громко. Во второй комнате могла услышать жена. Накануне первой лекции, неожиданно рано утром, у них появился Рейхель с чемоданчиком в руке. Он пришел из вокзала пешком. Увидав его, Татьяна Михайловна ахнула. В последние два года все на ее глазах очень менялись физически и точно хвастали этим. Кто потерял от недоедания полпуда, а кто и пут. Но Аркадий Васильевич был просто неузнаваем. — Живой скелет. — Не беспокойтесь, Таня, — сказал он с нешедшей к нему жалкой улыбкой. — Я... Не собираюсь у вас остановиться. Вечером, возвращаясь в Петербург, хочу только у вас оставить чемоданчик, и, если можно, немного передохнуть. И чаю мне не давайте, я ничего не хочу. Отвык и от чаю, и от еды вообще». Она все же дала ему стакан морковной настойки и два сухаря. Он ел и пил с жадностью. «Хотите вина, Аркаша?» но еще осталось. От этого я просто не в силах отказаться. Дайте, спасибо. Видно, у вас в Петербурге еще хуже, чем у нас. — Просто голодаем, — сказал Рейхель и даже не выругал большевиков. — Расскажи, что вообще у тебя делается, — сказал Ласточкин, тоже сочувственно глядевший на своего двоюродного брата. — Ну, если вы хотите говорить о политике, то, пожалуйста, не очень громко, мы ведь теперь не одни. — Кем вас с Митей уплотнили? — спросил Аркадий Васильевич, оглянувшись на стену. — Могло быть и хуже. Ничего себе люди. Да мы их и видим мало. Они даже не говорят «попили» нашей кровушки, хотя в известном смысле мы в самом деле попили. Ни в каком смысле не попили. Ерунда. Никак не больше, чем, например, в Германии, а там Лениных нет. — А дело твоей Германии, кстати, швах. Слава богу, сильно бьют на Западном фронте немцев. Это еще неизвестно, — сказал Рейхель уклончиво. Победы союзников в самом деле его изумили. А вот мою кровь действительно пьют клопы. Ко мне вселили трех грязных грубиянов, развели клопов. К Ленину, и в буквальном, и в переносном смысле, хлынула вся нечисть России. — Ох, опять затянет волынку, — подумал Ласточкин. И так верно всегда и везде было со всеми благодетелями человечества. Не со всеми? Идея была другая. Что ж... У этих тоже, быть может, люди спасают душу Маркса. Вот ведь истенько Разин ходил на соловки к святым угодникам. Впрочем, я теоретически ничего не могу иметь против нынешнего правительства. Я с молодых лет стоял за самодержавие, и это у нас первое, настоящее самодержавное правительство. А, ну да что говорить? Он рассказал о своей жизни. Выпив с наслаждением вина, сообщил, что теперь питается только таранью или похлебкой из канины Вот недавно я варил похлебку и нашел в ней лошадиный глаз. Меня стошнило. Больше ничего купить нельзя. Хотя деньги у меня есть. Вовремя догадался вынуть все из банка и припрятать. Вы, конечно, тоже все вынули. Узнав, что они не успели это сделать, он изумился. Вот тебе раз. Я догадался, а ты, Митя, знаменитый деловой человек, нет. Вот что, возьмите, друзья мои, у меня. Мне не нужно по вышеуказанной причине. Почему же нет? Вы столько раз мне прежде помогали. Умоляю вас, возьмите хоть половину моих. Ласточкины были тронуты, но решительно отказались. «Ты ведь знаешь, что я получил штатную доцентуру с жалованием», — сказал Дмитрий Анатольевич. «Доцентуру? Нет, откуда же мне знать? Помнится, я тебе писал». «Ничего не писал или письмо не дошло?» Ласточкин рассказал. В другое время Рейхель обратил бы внимание на то, что он сам с учеными степенями еле нашел кафедру после долгих поисков, тогда как его двоюродный брат без научных работ получил ее легко и быстро, теперь он искренне выразил радость. Еще больше удивило Ласточкиных то, что он спросил о людях, и как будто без всякой злобы. «Мы ровно ничего о ней не знаем и очень беспокоимся». Представь, она уехала еще в прошлом году на Кавказ и там застряла. С тех пор, как Кавказ отделился, мы от нее ни одной строчки не получили. И ты понимаешь, в какой мы были тревоги, особенно в пору этих ужасов в Пятигорске. Каких ужасов в Пятигорске? Разве ты не помнишь? Там было зарезано 70 человек, преимущественно сановники и генералы. Герои войны, русский, Радко Дмитриев, а это в двух шагах от минеральных вод, от Есентуков. Какой же Люда могла бы иметь отношение к генералам? Ни минуты не сомневаюсь, что у нее все благополучно. Я ничего против нее не имею, добавил он, помолчав, она неплохой человек. Если опять восстановятся почтовые сообщения, передайте ей, что я ей желаю. Всяческого добра. Непременно, непременно, радостно в один голос сказали Ласточкин. Ну что ж, я пойду по делам. Перед отходом поезда, в предположении, что есть поезд и что он отойдет, я только на минуту зайду к вам за чемоданчиком. Простимся лучше теперь. Тогда вам незачем будет меня ждать. Да, вот как сложилась жизнь, друзья мои. Рейхель хотел сказать, но не сказал, что жизнь и его обманула, несмотря на всю его необыкновенную проницательность. Он всегда искал способы отгородиться от жизни, отгораживался разными мировоззрениями и учено-отшельническим и скептическим и чернореакционным. Теперь искал еще какого-то нового не находил, перескакивал с одного из прежних на другое и был несчастен больше, чем когда бы то ни было прежде. По вечерам ласточки начитали классиков, всех потянуло к тому, что было бесспорно в русской культуре. Бесспорно были также Мусоргские и Чайковские, но бывать в театрах не хотелось. Трудно было доставать билеты, утомить на идти пешком, оба были измучены, не желали и смотреть на новую публику. Не очень хотелось и читать газеты. Однажды Дмитрию Анатольевичу попалось в них имя Эйнштейна. Советская печать, нередко приводившая цитаты из немецких газет, особенно из «Берлинер Тагеблат», Сообщало, что создатель теории относительности, который, впрочем, большевистские философы очень не одобряли, подвергся злобным нападкам со стороны германских реакционеров, милитаристов и антисемитов, в частности, за то, что сочувствует коммунизму и коммунистической революции. Газеты излагали политические мысли, будто бы высказывавшиеся Эйнштейном. «Ласточкин прочел с недоверием. Быть может, и тут солгали или прилгнули. Неужели гениальный человек мог бы нести такой вздор, вдобавок и совершенно банальный?» — думал он, читая статью. Эйнштейн отстаивал свободу, но не объяснял, кто в мире и Россия ее защищает. Ругал реакционеров, но не ругал большевиков. Или они это выпустили? По его мнению, не надо было верить тому, что многие пишут о русских событиях. Если жестокости и были, то ведь нужно принять во внимание то-то и то-то. Далее исследовали разные общие места о революциях и ссылки на русскую историю. Были ссылки также и на какую-то неопределенную гармонию которая непременно должна установиться в мире. Неясно было, в чем эта гармония будет заключаться и кто и как будет ее устанавливать. Это тоже не очень ново и не очень умно, думал раздраженно Дмитрий Анатольевич. У тех неизлечившихся поклонников Людендорфа все банально по-реакционному, а у него все банально по-радикальному. И эти лицемерные «если», он, видите ли, не знает, и эти весьма односторонние умолчания, этот гигантский социальный опыт. Едва ли господам из Берлина Ртагеблат очень хочется, чтобы такой же социальный опыт проделал над ними, но в варварской России от отчего же нет, это очень интересно тут и русская история, о которой и сам Эйнштейн и люди из Берлинер Tageblatt в лучшем случае когда-то прочли страничек 10 в школьных учебниках. Хороша его радикальная гармония, очевидно без реакционеров, но тоже очевидно, хотя и недосказана в купе с большевиками. И вся эта глупость слащавая фальшь. Да и его Эйнштейна туда втянули Ласточкин не мог сказать себе в утешении, что Эйнштейн верно глуп. Знал, что ум — неопределенное понятие. Знал также, что этот человек в своей области гений, быть может, даже сверхгений. Во всяком случае, он становится вдвойне символической фигурой нашего времени. Своим гением поколебал прочные устои знания, своей безответственной болтовней — дал слащавую санкцию Берлинер Тагиблата. Все это Дмитрий Анатольевич, впрочем, думал неуверенно. Теперь уверен больше не был ни в чем. Говорю о чужих банальностях. А наши собственные. Я почти ни от чего не отказываюсь, ни в нашем духовном наследстве, ни в своих личных взглядах. Хочу пересмотреть, пересматриваю, и все же большого, основного заблуждения не нахожу. Были, конечно, ошибки. В какой-то мере, быть может, отвечаем морально и за разбойника Люды, хотя почему же я за него отвечаю? Отвечаем за то, что давали деньги большевикам, как давал Савва Морозов. Я им ничего не давал. Быть может, у нас была и своя слащавая фальшь, даже, наверное, была, все-таки гораздо более честной и бескорыстной. И вреда от нас было неизмеримо меньше, чем от разных Плеве и Людендорфов. И основная наша ценность — свобода — никак не была ценностью фальшивой. И уж от нее-то я не откажусь никогда, как не откажусь от «дважды два четыре». Настала катастрофа, нам больше как будто не на что надеяться. И все же, я думаю, что наше поколение было только несчастно. Ложились они теперь рано и до полуночи читали в спальне при свете керосиновой лампы, как в пору детства Дмитрия Анатольевича. Оба читали в очках. Он с позапрошлого года, она с прошлого стали с тяжелым чувством, носить очки при чтении. Татьяна Михайловна в этот вечер сняла их раньше обычного, положила на столик и задумалась. Зимой топить будет нечем. На жалование мити и впроглоть жить будет нельзя. Они кончатся. Только на этой и надежда. Но до того, как кончатся они, кончимся мы, если не физически, то морально. Митя к ним не пойдет. Но что же он будет делать? Думал он в единственном числе. Смутно чувствовала, что зимы не переживет. Здоровье у нее все расстраивалось. Она боялась пойти к врачу и еще старательнее, чем прежде, скрывала болезнь от мужа. Для покупки дров продадим кромского. Рискованно, но что же делать? Верно дадут гроши. Теперь впервые в ее жизни денежные расчеты у нее примешивались к самым важным и страшным мыслям. Как он будет без меня жить? Если б хоть Люда была в Москве, я была бы спокойнее. Но где она теперь? Живали. Спальная, прежняя столовая, была почти пуста. Оставались только кровать и диван, ночной столик между ними и одно кресло. Да еще на стене висели на гвоздях немногочисленные платья и два мужских костюма. Все остальное было продано. Вселенные жильцы не доносили. Был продан за бесценок и левитановский пейзаж. На четырехугольник, оставшийся от него на обоих, им было особенно тяжело смотреть. Продавать принадлежащие народу произведения искусства было прямо опасно. Однако жильцы и об этом не донесли. Их было пятеро — муж, жена, три сына-подростка. Им вначале предоставили всю квартиру, кроме двух оставленных хозяевом комнат. Можно было ждать, что вселит кого-либо еще. Пока Ласточкины не могли особенно жаловаться на то, о чем теперь только и говорили прежние собственники хороших квартир. Новые жильцы не развели клопов, не подслушивали, не подглядывали, не ругались, не следили за каждым движением буржуев. — Право, не дурные люди, — говорил Дмитрий Анатольевич. — Он, оказывается, с 1905 года член партии. Они ведь не говорят большевистской партии, а просто партии. Ничего, проживем и с ними. И незачем из-за потери квартиры принимать вид Людовика XVI в Тамбльской тюрьме. Так теперь делают многие, у которых и до революции не было ни гроша. Отравляли жизнь только подростки, на редкость буйные, дерзкие, вечно скандалившие и грубившие родителям. Они выбрали себе гостиную, которую когда-то обставила Нина. По-видимому, их прельстила круглая форма этой комнаты. Расставили в ней кровати и покрыли содранным со стен шелком. Но проводили день в бывшей мастерской Дмитрия Анатольевича, и оттуда постоянно доносился дикий шум. Татьяна Михайловна попробовала с ними поговорить, назвала их товарищами и просила шуметь меньше. Ее муж нездоров и должен готовить свой курс в университете. Говорила с самыми ласковыми, убедительными интонациями и ничего не добилась. «Не брызгайте, гражданка! Не диалектически рассуждаете, сказал Петя. «Буза и хвостизм!» — подтвердил Ваня. «Откатитесь, гражданка!» Третий Вася ничего не сказал, но, уходя, пробормотал что-то вроде меньшевистской лохудры. На этом разговор кончился, а руготня, драки, шум мастерской стали еще ожесточеннее. Татьяна Михайловна ничего о разговоре мужу не сказала. Что мог бы он сделать? Родители же вели себя вполне сносно и даже порой деликатно. Оба работали не в Кремле и, по-видимому, не на высоких должностях, хотя муж участвовал еще в 1905 году в московском восстании. Уходили на службу с утра, гостей принимали нечасто и жили небогато. Но съестные припасы у них были. Татьяна Михайловна постоянно встречалась с жилицей на кухне, старалась не смотреть на то, что там жарилось и варилось, Ей казалось, что желица чувствует себя смущенной. Скоро у Ласточкиных человек в кожаной куртке отобрал рояль. Теперь они и не спорили. Играть все равно было трудно, а продать рояль невозможно. В этот день жилица, предварительно постучав в дверь, вошла к Татьяне Михайловне и нерешительно попросила ей продать лишнее платье и белье. Татьяна Михайловна радостно согласилась без торга. Жилица предложила значительно больше, чем давали старьевщики. Выйди к себе с покупкой, она тотчас вернулась и принесла полфунта кофе. — Возьмите, гражданка, это бесплатно. У нас есть. Татьяна Михайловна приняла подарок, очень благодарила. Муж так обрадуется. И потом прослезилась стала слаба на слез.